Глава двадцать первая. Я обмякла и повисла на тёмном, обвив его руками за шею и испытывая невероятную слабость. Борьба со слезняком вымотала всех. Разве что Бернар отлёживался за четверых, но ему тоже не поздоровилось. Обычного человека мы бы не откачали, а у мага запас прочности больше. Внутренний источник какое-то время поддерживает организм, обеспечивая драгоценные минуты форы для спасения — Маджери только загадочно посматривала на графа, покусывая губы. «Надо будет расспросить, что там произошло между ними в моё отсутствие». «Пап, а куда монстр делся, я не поняла», — поинтересовалась принцесса, когда мы отдохнули после напряжённой схватки. «Леди Вильгельмина его в пространственный тайник засунула», — ответил Дрэгон. «Как только додумалась». «Оно само спряталось», — буркнула я, разбираясь, где теперь и что искать в безразмерном пространстве. Хранилище оказалось очень даже размерным разжелейная туша всё собой заполнила. Я уже с жизнью распрощалась, когда падала прямо в пасть твари, не планировала становиться её ужином. «Странно, что магия внутри артефактного пояса продолжает работать». Император озадаченно почесал макушку — Потребовалось бы уйма энергии, чтобы запихнуть туда слизняка. Учитывая, что наши резервы на нуле, это похоже на чудо. Но я в чудеса не верю. Значит, этому должно быть рациональное объяснение». «Почему? У меня случился отток сил», — припомнила жуткую слабость сразу после падения. «Да, и с таким истощением ты бы неделю в лазарете провалялась», — парировал Келли Рарш. «Я не некромансер» но не раз сталкивался с магами, исчерпавшими резерв. А Светлый, вы хоть понимаете, что он не должен был воскреснуть? «Почему это?» — возмутился Бернар. «Да потому что я видел, как ты ударился виском об камень, прежде чем идти под воду». «Да?» — Дельшин тщательно ощупал голову руками и не нашёл никаких повреждений. Я их тоже не заметила, когда вытаскивала Светлого из воды. «Наверное, тебе показалось». «Магу смерти показалось», — хмыкнул император, — «ты умер, прежде чем достиг дна, поэтому я не рвался тебя вытаскивать». «Ой, а я тоже что-то почувствовала, но не сообразила, что это связано с лордом Бернаром», — подтвердила Маджери слова отца. «И какой из этого следует вывод?» — задумчиво потерла ладони, которым схватилась за меч, прежде чем тот свалился со скалы. «Я ведь порезалась, точно!» И, падая, воткнулась животом в рукоять меча. След от ушиба должно быть остался. При всех оголяться и проверять не стала, но и так чувствовала, что синяков на теле нет. Даже мелкая царапина будет беспокоить какое-то время, а я кожу до кости распорола на руках. Угу, а сейчас на них ни следа порезов не осталось. Зато я помню, как выставила ладони вперёд, по локоть погружаясь в желейную слизняковую массу. «Это очень необычное место, само существование которого несёт в себе угрозу». «Какую», — удивился Бернар. «Место как место, ничего особенного». «Оглянись вокруг», — вспыхнул негодованием Келли Рарш. «Это же природное месторождение антимагического камня. Его хватит, чтобы заковать в антимагические кандалы всех магов на Ролоте и поставить в один ряд с простолюдинами». «Поэтому нельзя пополнить резерв, да?» Марш испуганно прикоснулась к красноватой поверхности скалы, на которой мы устроились. «Именно! Я ещё в портальной комнате заподозрил неладное, когда обвал случился. Мы же втроём выложились, чтобы отправить Кейт. А это колоссальная сила, между прочим, способная целый город стереть в пыль. Затем этот слезняк. Кто-нибудь слышал о нём хоть какое-то упоминание? И я не слышал. Кроме того, что эти моллюски пожирают урожай на полях или забираются в дом». «Но они же маленькие совсем и противные!» — Маджери скривила нос. «Вот именно! Маленькие! А этот вырос до невероятных размеров! Сколько же времени он тут провёл, что так разъелся и обрёл способность к регенерации? Тысячи и тысячи лет!» — ошеломел выводами император. «Я не сильна в биологии, но они ведь живут всего пару лет. Как этому удалось столько протянуть?» А вот это стоит выяснить и наведаться в логово-тваре». Драгон деловито засобирался, прикрепив к поясу кинжал, очищенный от комочков слизи. «Я с тобой подорвалась с места. Кажется, под скалами был проход». «Вика, ты остаёшься», — осадил Тёмный. «Сначала я проверю, безопасно ли там». «Но...» «Никаких «но». В моё отсутствие займитесь тем, чтобы разыскать безопасный путь наверх. Не все умеют лазить по скалам», — красноречиво посмотрел на графа. «Умею я», — фыркнул Бернар, — «только высоты боюсь». «Надо же!» — Светлый признал, что чего-то боится. Император закатил глаза наверх. «Не иначе небеса скоро разверзнутся. В общем, так, я пошёл, а вы сидите тут тихо и никуда не лезьте». «Погоди», — вцепилась в рукав мужчины. «А вдруг тебе помощь понадобится? Как мы узнаем?» «Как? Ну, если подводный тоннель заканчивается тупиком...» Приплыву обратно через пару минут, пока воздух в лёгких не исчерпался. Если меня не будет больше двух минут, значит, выход есть, и я его исследую. Вот, когда через час не появлюсь, тогда уходите и не смейте плыть следом». «Дурацкий план!» — я скривилась. «А если ты будешь ранен и не сумеешь вернуться к назначенному времени?» «Верёвка!» — хлопнула себя рукой по поясу, откуда та, собственно, и появилась. Я прикинула, достаточно ли она длинная и крепкая, чтобы выдержать вес императора. Молча завязала петлю на одном конце и набросила его на руку мужчине. Плыви, насколько хватит длины. Дернешь верёвку два раза через равные промежутки, значит, всё в порядке. Если один раз, мы поймём, что ты плывёшь дальше. Ну а если несколько раз подряд, то мы вытащим тебя так быстро, как только сможем. Второй конец верёвки обмотала вокруг своего запястья и устроилась на камне ждать. Прошло полчаса, как вдруг верёвка шевельнулась раз, другой, а после задёргалась, как сумасшедшая. ей едва не выпустила её из рук. Испуганно переглянувшись с матч, я ухватилась двумя ладонями и потянула верёвку к себе. Пошла она туго, будто тяжесть неподъёмную на том конце привязали. Не иначе с тёмным что-то случилось. «Быстрее, помоги мне!» Я разволновалась, ладони вспотели, и верёвка заскользила в руках. Но тут Бернар подстраховал, матч вцепилась, как пиявка, и вместе мы резво потащили драгона обратно. Сердце пропустило удар, когда я различила недвижимый темный силуэт в воде, тяжелый и от того волочащийся под дну, сминая кости и пропахивая борозду. Скорее же, поднимайте! Я спрыгнула в воду, чтобы затащить императора на скалу. Какой же он закоченелый, холодный! Простонала мысленно хватаясь за тело мужчины. Стоп! от чего это он звякнул? И когда стыть успел... Ах, ты ж прохвост тёмный, ну кто так делает? Я же подумала... Это не он. Вынырнув, успокоила Маджири, которая уже всхлипывать начала. Там вообще не человек, мешок неподъёмный. Подождите, я отвяжу верёвку, спрячу груз в хранилище и достану, когда выберусь. Так быстрее будет. Груз исчез в пространственном поясе, стоило этого пожелать. После чего я спокойно забралась на скальный выступ. Прежде чем вытаскивать добро, я демонстративно смотала верёвку и положила в сторонку. Отжала мокрые волосы и одежду, насколько это возможно. Затем вывалила добычу на камни. В одном месте мешок надорвался и рассыпался, стоило его потревожить. Перед нами высилась гора золотых украшений, амулетов и оружия разных эпох и уровня мастерства. Похоже, дрэгон наткнулся на тайник монстра, веками обитающего в этом водоёме. «Это что? Откуда? Какая прелесть!» У принцессы загорелись глаза, когда она кинулась рассматривать сокровища. Светлый тоже ручонки потянул к чужим богатствам, ловко выбирая те, что относились к культуре латранцев. Но я не увержалась, чтобы покопаться в золотых побрякушках. Чем-то меня привлекла невзрачная потемневшая в воде шкатулочка. Я повертела её в руках, пытаясь открыть, и нечаянно поцарапалась об острый краешек. Кровь и послужила ключом к содержимому, когда ненароком смочила алой капелькой замочек. Внутри что-то загудело, будто сработал механизм, и крышка отщёлкнулась, являя кристаллообразный кулон, ослепляющий сиянием чистой светлой магии. Вокруг сразу сделалось светло, будто лампочка зажглась. «О-о-о!» Бернар осенел себя знаком Пресветлой Девы, Слеза богини. Я думал, слёзы вымысел, и подобных артефактов не существует. Ваше высочество, само провидение привело нас сюда. А что за артефакт? Удивительно, как ещё магия в нём сохранилась. В древних легендах говорится, что однажды тёмный бог и пресветлая дева пришли на ролод, чтобы создать мир полный любви и гармонии. И у них получилось, ведь прежде народы жили мирно. Но постепенно в одних людях накапливалась тьма, и они желали власти, свободы, завоеваний, а другие пошли по пути света и духовного развития, ценили жизнь и восхваляли искусство. Столкновения переросли в войны, катастрофы и стихийные бедствия, вызванные сильнейшими магами с обеих сторон. Боги не остались в стороне, но каждый родил за собственную паству. В итоге... Темный бог и Пресветлая Дева поссорились и стали врагами. В день расставания Пресветлая Дева горько плакала, и ее слезы падали на ролот, застывая кристаллами чистой магии. А девушки, их подобравшие, превращались в жриц богини и несли ее волю среди людей. «Выходит, здесь, в прошлом, погибла жрица Пресветлой Девы? Это же сколько веков тут пролежали сокровища!» Ахнула покоренная красивой легендой украшения и радуясь, что имела право оставить каплю себе. В коробочке нашлась и тонкая цепь из серебристого металла, на которую я тут же надела кулон и повесила себе на шею. Он вспыхнул ещё ярче, обжигая кожу на лопатке в том месте, где оставила метку богиня, и вскоре потух, превратившись в обыкновенный камешек с золотыми искрами внутри». Сразу как-то теплее стало. Уверенности прибавилось, что моя покровительница рядом и не оставит в трудную минуту. «А можно я себе тоже что-нибудь выберу?» спросила Маджири, которая отсела подальше от наполненного светом кристалла. Пусть он и не светился, но распространял вокруг себя ауру светлой магии. «Магии!» Это слово в подземелье из антимагического камня звучало как чудо. «Сколько угодно. Раз уж мы вместе здесь оказались...» то и сокровища надлежит разделить поровну», — предложила я. «А меня спросить не подумали», — неожиданно раздался голос Императора, появление которого мы пропустили. «Между прочим, это я их нашёл и придумал, как вытащить. Между прочим, если бы я не засунула слизняка в пространственный карман, мы бы сами пополнили его коллекцию артефактов. И вообще, как ты мог так поступить с нами, смач Я же подумала, что ты, что тебя... А, -а, а! Ненавижу, чурбан бесчувственный. Порыви эмоций топнула ногой и отвернулась, чтобы не видеть наглую ухмылку на лице темного. Но и этого оказалось мало, когда Дрэгон забрался на уступ свободного места там не осталось, и он плюхнулся рядом со мной. Я подскочила с места, подхватила веревку, и, по нагромождениям камней и узким переходом полезла к стене, где обнаружила тоннель.